Глава 10. Утро началось с того, что я проспала. А проспала, потому что опять полночи крутилась и думала о бэрике Дарквотере. Думала о том, что его в моей жизни стало как-то подозрительно много, что мы не только теперь вдвоём вляпываемся в истории, но и с честью вместе несем за них наказание. Ну или не несем, если успеваем удрать с места преступления немножечко вандализма. А ещё он занимается со мной банкетом, что для боевого мага более чем странно. Не готовит, конечно, но организационная часть тоже требует участия. А еще он влетел вчера в мои апартаменты, готовый защищать меня от несправедливости мира, и, собственно, нашел способ защитить, если можно так выразиться. И вызвался идти со мной в ателье, чего обычно мужчины открещиваются всеми правдами и неправдами, а иногда даже деньгами откупаются. И уж совсем странно. Он пригласил меня на бал и перегласил так, словно отказ не подразумевается. Нет, ну, технически-то было сложно отказать, Я ведь и правду буду на балу, и, очевидно, придётся с ним контактировать, всё-таки мы ответственные за кормежку. И это совершенно точно не то же самое, что просто идти вместе на бал, ну? Но почему-то у меня начало складываться странное ощущение, что Эрик Дарквотер за мной ухаживает. И, мучаясь такими мыслями, я проворочалась в кровати вместо того, чтобы сладенько спать. А утром открыла глаза, и не по будильнику, а от стука в дверь. За окном в это время года преимущественно темно. Так что я, не до конца проснувшись, поплелась открывать, думая, что сейчас часа четыре утра, и кому-то приспичило заживать подготовку к семинару. «Ты всех с утра так встречаешь», — поинтересовался Эрик, окинув меня заинтересованным взглядом. «Я мгновенно проснулась. Во-первых, Эрик. Во-вторых, явно не четыре утра. В-третьих, я проспала всё на свете. но ну и в-четвёртых, я открыла в сорочке Стоило бы как-то объясниться, но я просто захлопнула дверь перед носом у парня. Из-за двери раздалось многозначительное «Хм». Сначала хотела кинуться, набирать сообщение в планшет, потом объясниться через дверь, но решила, что и то, и другое выглядит максимально странно, поэтому приоткрыла дверь на щёлку и пояснила. «Я проспала». «Ну, я так и понял», — хмыкнул парень. «Я сейчас соберусь, дай мне минутку», — заверила я. «Может, лучше полчаса?» Сразу предложил Эрик с понимающей интонацией. «Можно и полчаса?» Не стала спорить я с щедрым предложением. «Тогда зайду за тобой попозже», — кивнул Эрик и ушёл, одарив меня напоследок ещё одним заинтересованным взглядом. Как будто умудрился что-то рассмотреть сквозь дверное полотно, за которое я спряталась. Я захлопнула дверь прислонилась к ней спиной. «Какой кошмар! а Какой позор! Как он смотрел!» Растёрла себе щёки, чтобы выгнать из головы лишние мысли, и принялась носиться по апартаментам спеша собраться. «Точнее, как спеша?» Сложно спешить, когда ты зачем-то наносишь тщательный макияж, который полный макияж, но как естественная внешность. Потом накручиваешь локоны, которые ложатся красивыми волнами. Тоже очень трудоёмко, зато как будто естественно, если представить, что бывает такая естественная идеальность волосок к волоску. Затем выбор одежды. О, это было самое сложное. Ведь изначально я шла в ателье, и стоило бы одеться удобно для примерки, но удобство и красота несовместимы в женском мире. И я стояла перед платьяным шкафом, мучаясь между платьем небесно-голубого цвета с рядом мелких крючков и тугим поясом, и обычными брюками со свитером. Наверное, мучилась бы и дальше, но планшет пиликнул входящим сообщением. «Ты готова?» Эрик догадался не стоять под дверью, а просто написать, за что ему отдельное спасибо. «Почти», — наколотила я. «Стоишь уже в одном сапоге?» Я буквально услышала его голос и увидела смеющиеся глаза. Ужасно подмывало написать, что стою в одних чулках — но это было бы верхом неприличия. Хотя, чистой правдой, пришлось ответить обтекаемо. «Почти. Выбирай, платье или брюки». Ответ прилетел моментально. «Брюки». Ответ удивил. Всегда считала, что парням больше нравится платье, ведь они делали нас более женственными и как будто более беззащитными. «Почему?» — спросила я. «Во-вторых, тебе придётся переодеваться, и должно быть удобно». Я трижды перечитала сообщение, прежде чем понять смысл слов. Какой заботливый. а во первых — спросила я, облезав от нетерпения губы. Ответ пришёл с некоторой задержкой, как будто Эрик размышлял, что написать, но выбрал самый наглый вариант. «Твои шикарные ноги». Я вспыхнула, я задохнулась от возмущения, и я испытала непреодолимое желание подпалить Дарк Вотеру галстук, пиджак и брови, но одновременно с этим внутри разрасталось какое-то странное, восторженное чувство. Эрик Дарк Вотер за мной как будто бы ухаживал, и ужас. «Мне это как будто бы нравилось. Кошмар!» «Наглец!» — тут же набила я. Немного. Не стал отпираться Эрик. Я снова посмотрела на шкаф. В зеркало, на свои ноги. Вспомнила, как мы последний раз удирали от стража и вынуждена была признать, что в компании Дарквотера юбка не самый лучший элемент одежды. Как, впрочем, и каблуки. В итоге, спустя еще 20 минут, я вышла из апартаментов в брюках, в высоких сапожках на мягкой подошве, короткой шубке, стратегически прикрывающий филей, чтобы обнаружить Эрика, подпирающего стену у моей двери. «Ты чего тут делаешь?» — растерялась я. «Жду, когда ты выйдешь 20 минут назад», — невозмутимо ответил парень. Я хотела возмутиться, что не заставляла его ждать у меня под дверью. Все слова как-то вылетели с головы, когда парень скользнул взглядом потемневших глаз по моим ногам. «Идём?» — спросил Эрик. «Идём», — негромко ответила я. Ушли мы, впрочем, недалеко. На лестнице нас поймал какой-то парень. «Эрик, а дай списать эсэ по...» «А ты куда?» Я повернулась к парню задала тот же вопрос. «Да, действительно. А ты куда?» «У меня-то сегодня был свободный день, и я почему-то думал, что у Даркотера тоже». «По важным делам», — не моргнув глазом, соврал Эрик. «Попался под горячую руку декану Шарти, теперь отрабатываю». как как-то разочарованно протянул парень. «А я думал на свидание». Я фыркнула, но Эрик внезапно ответил. «А потом обязательно на свидание». Собеседник многозначительно хмыкнул и помчался дальше искать, у кого бы списать эссе по неназванному предмету. Я посмотрела на Дарквотера. «Так ты что, прогуливаешь?» «Неправда, я помогаю бытовому факультету», — невозмутимо произнес парень. «В чем?» — ехидно уточнила я. в «Выборе платья, конечно же», — заявил Дарквотер с таким самоуверенным видом, что мне снова захотелось его подпалить. «С этим я вполне справлюсь самостоятельно». «Не сомневаюсь», — согласился Эрик. «Но мне хочется составить тебе компанию. И если быть до конца честным, не хочется писать это скучное эссе. «Если тебя из-за этого выгонят, я не виновата», — заявила я и принялась спускаться по лестнице. «Не выгонят», — поравнялся со мной Эрик. «Максимум заставит писать два эссе». «А мог бы писать одно», — заметила я. «И пропустить всё самое интересное?» — возмутился Дарк Водер. «Ах да, у тебя же свидание!» — протянула я, это прозвучало чуть более разочарованно, чем мне хотелось. «Ужин!» — широко улыбнулся парень. Вот думаю, куда мы с тобой на него пойдём, в ресторан «Огни» или потар Я от таких слов аж в собственных ногах запуталась, и полетела рыбка вперёд с лестницы. Наверняка остаток дня прошёл бы весело и задорно в лазарете, но Эрик меня поймал, придерживая за руку чуть выше локтя. «Эй, куда ты от меня убегаешь?» — весело спросил парень. «Я же на ужин тебя пригласил». «Ну и шуточки у тебя?» — буркнула я, возвращая себе твёрдую ровную опору под ногами и раздражённым движением сбрасывая его ладонь со своей руки. «Ну, не мог же я ему сказать, что иду выбирать тебе платье на бал, а потом мы просто перекусим в городе. Согласись, это бы звучало еще интригующе». В ответ на это я лишь закатила глаза. Обычно Дарквотер меня бесил своими выходками, но сегодня... Сегодня он бил рекорды двусмысленности фраз. «Эрик, веди себя прилично!» — сухо проговорила я, вздернув подбородок, продолжила спускаться. «Стараюсь, как могу!» — тут же заверил меня боевой маг. Всю дорогу до ателье мы, как ни странно, болтали обсуждали совершенно бытовые вопросы. «Ты знаешь, у нас в том году доход от южных земель так неприятно просели», — пожаловался Эрик. «И у нас», — не стало скрывать я. «Засуха ж была это естественно «Мы же маги воды, и что тут естественного?» — проворчал парень. «Получается, не досмотрели?» — удивилась я. «Пока управляющий сподобился написать, пока отец до его письма дочитал, там уже треть урожая погибла». «Но треть это не половина. Отец обещал отдать южные земли мне в приданное». «Так что я теперь учусь управлять по-живому», — вздохнула я. «Реальность, конечно, частенько отличается от экономической теории», — согласился Эрик. «У вас там старое имение. Будешь делать ремонт?» хотела на доход от этого года», — кивнула я. «Но теперь придётся подождать до следующего». «Ага», — улыбнулся Эрик. «Что смешного?» — приподняла я бровь. «Я тоже думаю сделать у нас ремонт на юге на следующий год». «Ты выпустишься и поселишься в министерстве», — напомнила я. «И тебе будет некогда заниматься бытовыми вопросами». «А я делегирую», — уверенно заявил парень. «Ага, потом обнаружишь, что управляющий взял деньги и забыл нанять рабочих», — мыкнула я. В ответ Дарквотер лишь поморщился. Я понимала его проблему. Мы это рассматривали на одной из лекций по управлению имуществом. Хороший персонал найти сложно. Они либо уже работают, либо уже не работают. Как будущей жене какого-нибудь лорда мне тоже придётся нанимать людей, но в настоящее уныние меня ввергала мысль, что потом их придётся ещё и увольнять. В общем, как ни странно, дорога до ателье пролетела незаметно. И как-то даже приятно. Так что к мадам Кютьер я входила в приподнятом настроении. Готовая выбирать себе броню с пайетками на последний студенческий бал. Ателье мадам Кютьер занимало стильный двухэтажный дом, отделанный темно-серой штукатуркой и расписанный золотом. Если бы кто-то описал мне этот дом, я бы подумала, что у хозяина абсолютно нет вкуса. вид на слух это выглядело максимально нелепо. Но на деле домик был очень стильный и строгий. Если бы не вывеска в виде катушки, ниты так с иголкой и витрина с платьями, больше походившими на произведения искусства, можно было подумать, что здесь располагается контора каких-нибудь юристов или брокеров ценных бумаг. Колокольчик мелодично теленькнул, когда мы с Эриком вошли в ателье. На первом этаже располагалась зона для посетителей, а шве мадам Кютьер работали на втором. Когда я только поступила и выбирала дальнейшую специальность, Мадам провела мне экскурсию по этажу, показывая и рассказывая, как идёт работа. Наверное, она надеялась, что у меня откроется талант к рукоделию, и тогда можно будет похвастаться, что дочка Бонфайров пошла к ней в ученицы. К сожалению, особого таланта к шитью у меня не обнаружилось. Но нельзя сказать, что я сильно печалилась по этому поводу. Готовка заполнила собой всё моё свободное время, и, если честно, казалось мне процессом гораздо более приятным, чем тыканье иголкой в скучную ткань. «Лорд Дарквотер, леди Бонфайер, рада вас видеть!» Встретила нас хозяйка ателье, почти не скрывая удивления. Это была высокая худая женщина с абсолютно седыми волосами, которые она укладывала в изящные прически. какая и этот дом, Кютьер балансировала на грани шика и нелепости, но делала это весьма изящно. «Здравствуйте!» — улыбнулась я, стягивая белоснежные перчатки с пальцев. «Чудесно выглядите!» «Ах, Руби, ты всегда знаешь, какое доброе слово сказать!» Картина засмущалась мадам Кютьер. Что привело вас сюда? Неужто юный бунфайр настало время одеть то самое платье?» На словах про то самое платье глаза у женщин вспыхнули хищным огнем. «Привел нас сюда бал в Академии магии», — поспешила я прояснить недоразумение. «Милочка, но у меня же очередь!» — всплеснула руками Кютьер. «Мадам, дурной тон заявляться на студенческий бал в столь шикарном наряде», — улыбнулась я. «Ваши платья достойны быть продемонстрированы лишь королевскому двору, не меньше». «Льстишь!» — констатировала женщина, впрочем, ничуть не обидевшись. «Самую малость», — согласилась я. «А раз льстишь, значит, хочешь украсть мои уникальное платья!» — пригрозила пальцем мадам Кютьер. «Ах, мадам, простите, но эти руки...» Я продемонстрировала ей свои ладони. «Разве они способны создавать что-то хоть всколь похожее на ваш уникальный стиль?» Кютьер уронила взгляд на мои ладони поджала губы. «Да, пресветлая богиня обделила тебя талантом видеть красивое», без особого сочувствия произнесла женщина. «Увы», — вздохнула я. «Но ты накидала эскизы не знаешь, что из этого тебе подойдёт», — догадалась Китьер. «Млёвские пайетки сводят меня с ума», — призналась я. «А идея навестить вас принадлежит ему», — сказала я, ткнула Веррика пальцем. Мадам бросила прищуренный взгляд на Дарквотера, рассматривавшегося сложную конструкцию с переливающихся пайеток, менявших цвет в зависимости от того, в какую сторону их разглядеть. «Но если Руби что-то понравится, мы можем это купить», — отозвался Эрик. «Даже так?» — приподняла бровь Кутьер. «Эрик пошутил», — процедила я. «Милочка, если мужчина хочет купить тебе платье от Кутьер, нельзя его останавливать», — назидательным тоном произнесла мадам. «Если я захочу платье, я сама смогу его купить», — упрямо отозвалась я. «Дело не в том, что ты можешь или не можешь» а в том, что он хочет. «Хотить он может что угодно, а мне надо в чём-то прийти на бал», напомнила я о цели своего визита. Мадам Кутьер окинула меня критическим взглядом, задумчиво пожевала губы и вынесла вердикт. примерочно а вы, молодой человек?» Кутьер обратилась к Эрику. «Прекратите тыкать пальцами и выставочный образец, как будто я этого не вижу. И займите место в зрительном зале, раз уж хватило смелости явиться сюда по такой нахальной причине». Эрик тут же выпрямился и спрятал руки за спину, сделав вид, что он вообще тут ни при чём, и нам всем просто показалось. Мадам Кутьер отвела меня в одну из примерочных — просторную комнату с вешалками, пуфиками и парой зеркал. Пока я стаскивала с себя сто слоёв зимней одежды, помощницы и владелицы принесли четыре кофра и тактично остались за тонкой дверью ждать, когда я во что-нибудь влезу или призову их на помощь. Я же принялась заглядывать в каждый кофр, выбирая, что надеть в первую очередь. Хотелось поразить Эрика до глубины души своим великолепием. А вот зачем мне этого хотелось, я предпочитала не думать. Первым мне попалось платье насыщенного пурпурного цвета. Ткань была обработана какой-то магией, а потому сверкала под цветом магических светильников не хуже драгоценных камней у лучших столичных ювелиров. Крой был простым — лифт с запахом, рукава три четверти и простой юбкой в пол. Я покрутилась перед зеркалом, то поднимая волосы к затылку то позволяя свободно рассыпаться по плечам. Юбка кружилась со мной, и с каждой её складкой на пол осыпались магические блёстки. Они ярко горели, планируя воздухе и гасли, едва касались пола. Ужасная красота! Выудив из сумки карандаш, что носила в переплёте записной книжки, я закрутила небрежный узел на затылке и проткнула пишущим прибором на манер заколки. И в таком виде явилась к Керрику, ожидавшему меня в гостевой зоне. Парень развалился на мягком диванчике откровенно скучал среди огромных зеркал. «Смотри, я фея, а это фейская пыльца», — заявила я и принялась кружиться, рассыпая блёстки вокруг себя. Феи, конечно, не существовало. Они жили лишь в сказках для самых маленьких, выглядели как красивые человечки с прозрачными крылышками и везде оставляли сверкающую волшебную пыльцу, прямо как я сейчас. «Красиво», — согласился Эрик. «Нравится?» «Надо остальные померить», — ответила я. «Остальное?» — переспросил парень. «А его много ещё?» Достаточно. Кивнула я уже на ходу в примерочную. Следующее платье было синее, даже скорее чёрное, отливающее синим. С него не сыпались блёстки, зато в ткани была серебряная нить, что придавала платью сдержанной строгий блеск. А ещё она сидела по фигуре так плотно, что я боялась сделать лишний вдох. «Что думаешь?» — спросила я, демонстрируя Эрику, пыточную конструкцию. «Красиво!» — отозвался парень таким осторожным тоном, что сразу стало понятно. «Ему не нравится, но критиковать опасается». «Ну, тебе не нравится», — резюмировала я. «Ну...» — протянул Эрик и опасливо посмотрел на меня. «Да говори уже честно, мне тоже не нравится», — разрешила я. «Тёмное», — решительно произнёс Эрик. «И мрачное». «Но оно же блестит», — возразила я. «Мрачно блестит», — парировал парень. «По-некромански. Если ты не планируешь в этом навестить лавизов, показывай следующее». Я фыркнула и отправилась переодеваться. Третье платье было золотым классическим бальным платьем с корсетом, расшитым пайетками, пышным надюбником на трёх кольцах и фирменными или цветами мадам Кютьер, распускавшимися по всей юбке. «Если надену корону, буду принцессой», заявила я, показавшись серику «Совершенно сказочной принцессой», согласился Эрик. «Что думаешь?» — нерешительно спросила я, рассматривая себя в зеркале. «Думаю, что ты очень красивая», совершенно искренне улыбнулся парень. «Но?» — спросила я, подозрительно прищурившись. «Но?» С невинным видом переспросил Эрик. «Но...» — с нажимом повторила я. «Но мы будем организаторами банкета, и вот это...» Он показал пространство вокруг себя, очерчивая габариты моей необъятной юбки. «Определённо будет тебе мешать». «Будет», — вздохнула я в ответ и отправилась мерить последнее платье. Золотое, конечно, мне понравилось больше остальных отсмотренных. Но говорить вслух о том, что я не смогу даже приблизительно повторить вышивку по корсету, я не стала. А последнее платье было серебристым. И, честно говоря, одев его, пришлось признать, если бы я покупала, я бы купила это. Оно сочетало в себе всё, что мне нравилось в предыдущих трёх платьях. Рассыпающиеся блестки расшитый жемчугом корсет, кружева на плечах и рукава в три четверти. Юбка была пышная, но не как у золотого, создающая вокруг меня зону неприкосновенности, а лишь немного приподнятая хитрыми накрахмаленными из-под ними юбками. И, конечно же, живые цветы, серебряный роз. Это платье я тоже бы не смогла повторить, но взяла на заметку. Когда в следующий раз придётся явиться во дворец, на какой-нибудь пафосный бал, нужно будет заказать что-то похожее. В общем, кэрику я вышла, уже решив, чтобы душить, и с некоторой печалью осознав, что последнее платье придётся оставить здесь. Дарквотер, что-то читавший в планшете, заметил меня не сразу. «Это последнее!» — громко произнесла я, отрывая Эрика от какой-то явно увлекательной переписки. Парень поднял глаза и замер. Синие глаза Эрика вспыхнули. Словно магия попыталась вырваться наружу, а самый владелец оказался скован каким-то заклинанием неподвижности. Его тяжёлый внимательный взгляд прошёлся по мне, и я с удивительной чёткостью это осознала. Раньше он смотрел на платье, а теперь на меня. На меня? «Ну как?» — негромко спросила я. Не хотелось ни крутиться, ни шутить, как будто любое неосторожное слово или движение могло бы разрушить эту странную магию, возникшую между нами. Необъяснимый восторг в моей груди и голодный огонь в его глазах. «Я в жизни не видел девушки прекраснее тихо ответил Эрик каким-то чужим, низким голосом, с лёгкой хрипотцой. «Я не смогу это повторить», — грустно ответила я. «Хочешь, я куплю его?» — предложил Даркводер. «Это будет неуместно, ты же знаешь», — чуть улыбнулась я. «Да и надеть его пока некуда. Возможно, потом. Увидишь меня на каком-нибудь мероприятии в Королевском дворце». Увидишь меня с каким-нибудь незнакомцем, ставшим моим мужем, и вспомнишь, как выбирал со мной платье на студенческий бал. И мы оба сделаем вид, что ничего особенного в тот день не происходило.